Глава восьмая. Гость по неволе. Рэммора Кэндл спускалась по широкой банковской лестнице и спотыкалась. Испотыкалась она даже чаще обычного, а все от того, что каблук на одной из туфелек сломался, и так не вовремя, как будто это когда-то происходит вовремя. Ко всему прочему, Ремору одолевало слишком сильное волнение, ее тело слишком болело, слишком много всего произошло. Для нее все это было просто слишком. От головы ведьмы все еще поднимался дым. Ее волосы в некоторых местах неаккуратно топорщились, криво обрезанные так, будто она сама взяла ножницы и решила что-то подправить в прическе. Что ж, так и было. Она кое-что подправила. Немногим больше пятнадцати минут назад Рэмора вывалилась на пол из камина в своем флигеле. Чтобы описать ее в тот миг, лучше всего подошло бы два слова «какой кошмар». Она обожгла локти, испачкала и разорвала платье, шляпка, едва держась, висела на последней булавке. Ведьма сломала руку, но самой ей казалось, что у нее переломано все тело. А еще из груди лес гадкий кашель, полный сажи. Раммора выплюнула клуб дыма, облако пыли и кровь со слюной. Неизвестно, каким чудом она доползла до столика с вязанием и взяла оттуда ножницы. Со стервенением и болью ведьма отрезала все катушки ниток, которые были вплетены в ее волосы, не заботясь о стрижке. И стоило только последней катушке отлететь в сторону, как она потеряла сознание. Очнулась Ромора здесь же, на полу своего флигеля, спустя всего пару минут. Больше у нее ничего не было сломано, раны и ожоги зажили, выбитые суставы вправились. Ведьма поднялась и огляделась. Камин горел. За окном шел дождь. Сама она стояла в огромном пятне сажи, которое соединялось с камином широкой черной полосой, оставленной на полу ее же собственным телом. «Как все-таки хорошо, что я не живу в доме», — подумала Рэммора. «Это было бы не лучшее появление из камина гостиной». Эффектные — да, но не лучше. Вывалиться под ноги разъяренной карделии, нет уж. Всё тело по-прежнему болело, но сквозь боль ощущалось и кое-что новое. В голове поселилось тёплое мягкое спокойствие, смешанное с лёгким предвкушением чего-то приятного, как бывает, когда излечился от долгой болезни, но ещё не до конца осознаёшь это. Кровь в венах словно оттаяла и потекла с новой силой, согревая ее вечно мерзнущие руки, ноги и губы. А еще рыморе невероятно захотелось кофе и имбирного печенья. Захотелось больше, чем сигарету. И еще выйти под дождь. И снять чертовы туфли, чтобы ощутить пол под ногами. И открыть ставни, чтобы ветер поселился в волосах. Не веря своему счастью, Ремора зашмурилась и томно потянулась. Она вернулась. Ее силы снова были с ней. И тут ее сердце кольнуло острой иглой, и эта невидимая ранка заныла, как будто из нее начали выкачивать кровь. Она все поняла и решила действовать. Первым делом ведьма привела в порядок платье и шляпку. О, она действительно снова была собой. Все эти простые вещи, на которые еще вчера она тратила невероятное количество усилий, теперь получались легко и быстро. Дыры на платье затянулись, ткань очистилась и разгладилась, как будто ничего и не было. Никаких тебе кувырканий в зале через камины. Не забыла Ремора стереть также сажу и кровавые потеки с кожи. Вернув себе пристойный вид, она взяла сумочку и снова подошла к камину. Огонь горел достаточно сильно. Ведьма ткнула кочергой в угли, проверяя, нет ли кого на той стороне. Кочерга не побелела, когда она ее вытащила, что означало, нечаянных свидетелей ее невиданному появлению не будет. Удовлетворенная этим фактом, Рамора пригнулась и шагнула прямо в камин. Огонь, поднявшийся столбом, поглотил ее. В следующее мгновение младшая сестра Кэндалл перенеслась за несколько миль от Крикхолла и пристроенного к нему флигеля. Ведьма оказалась в самом центре города, а если точнее, в здании банка господ Горбанкс на третьем этаже, в небольшом вестибюле для особо важных клиентов. Как Ремора и предполагала, вестибюль был пуст. Камин, из которого она появилась, ярко горел, освещая зал с высокими потолками и деревянными панелями на стенах. У камина стояли глубокие кресла для тех, кто приносит банку настоящие деньги. Быстрым шагом Ремора направилась к ведущей вниз лестницы. На первой же ступени левый каблук подломился. Ведьма едва успела поймать равновесие. «Должно быть подарочек напоследок от любимой наставницы», — с ненавистью подумала она. Ее наставница, единственная, кто ее, как она думала, понимал, была мертва. Ведьма Кэндалл почувствовала это сразу же, как только старуха испустила дух. Связь Рэм Моры с Софией Кроу была крепче, чем у близких родственников. Крепче, чем бывает даже у близнецов. Старая ведьма перестала существовать, и связь тут же исчезла, словно кто-то перерезал нитку. Еще утром Раммора горько сожалела бы, страдала бы и, несомненно, очень горевала бы по той, что наставляла ее столько лет, но теперь думала «по делом тебе». Причиной столь резкой перемены стало неожиданное открытие. Такое бывает, когда человек, которому ты доверяешь как самому себе, спускаясь за тобой по лестнице, вдруг толкает тебя в спину, и ты падаешь, катишься по ступеням вниз, ломая кости и сворачивая шею с единственной лишь мыслью «За что?» Старуха предала ее. Когда эта помешанная Клара заявилась в комнату, скулящая, как побитая собака, София не заметила или сделала вид, что не заметила, чтобы не выдать себя, как та в приступе безумия вырвала с волосами катушку ниток. Норы Мора все видела. Силы беспомощной Клары возросли многократно, стоило катушке отлететь прочь. Да, у нее в волосах оставалось еще около десятка их, Но то, что она творила, лишившись всего одной, впечатляло. Колдовская нить, связывающая силы. Это вовсе не Кардели лишила сил Рэммору, как пыталась убедить ее София, а старуха лично. Она сама заставила ее нацепить свои катушки, а еще всякий раз проверяла, не снимала ли она катушечки ее личные обереги, чтобы злые сестры Кендл не смогли причинить никакого вреда любимой ученице. А она, наивная дурочка, и верила. Ведь глава Ковина, бывшая верховная, не навредит своей единственной последовательнице тварь. Понятно, почему она связала силы своей дочери. Та непредсказуема и безумна. Пойди угадай, что она выкинет да еще и при ее-то былых возможностях. Но зачем ее Ромору было связывать? Зачем? Этого младшая ведьма Кендал не понимала. Ромора возненавидела старуху за ее ложь и предательство. «Как София могла так поступить со своей единственной ученицей?» «Ну ничего», — утешала себя Рэммора. «Она и без старухи доведет дело до конца и помешает Корделии воплотить ее план. Да, в одиночку, да, лишенная совета, но у нее все получится». Рэммору уже не волновало, кто написал провокационную записку. «Сейчас у нее были дела намного более важные и намного более срочные». Младшая ведьма Кендл и не заметила, как оказалась на первом этаже. Вот и нужный ей коридор. Не успела она пройти по нему и десяти шагов, как дверь одного из кабинетов распахнулась, и ей навстречу вышел молодой человек в темно-зеленом пальто и шляпе. Потрясенная, Рэммора застыла на месте, глядя на родного племянника. Виктор захлопнул дверь и приблизился танцующей походкой. «Мое почтение, мадам!» Радостно поприветствовал он тетушку и, не оборачиваясь, поскользил по мраморному полу прочь. Рамора глядела ему вслед и никак не могла отойти от шока. «Что он здесь делает? Почему?» «Так, успокойся», — мысленно встряхнула она себя, когда ее племянник скрылся за углом. «Карделия говорила, что такое может случиться. Он иногда проверяет своих тварей, как они работают и тому подобное. Это не Виктор, и он меня не узнал». Вот и хорошо. А я, кажется, пришла туда, куда нужно. Рэмора подошла к двери. На ней висела медная табличка «Боул Колдрон Эсквайр. Старший клерк. Уполномоченное лицо банка в вопросах». Далее размещался весьма длинный список вопросов, в которых был уполномочен хозяин кабинета, что делало честь его деловой хватке. Рэмора заставила себя собраться. Да, они его уже поймали, но речь ведь идет не о дружеских посиделках. Кто знает, что он может выкинуть? И пусть Мегана уверяет, что цепи нельзя разорвать, но это же всего лишь слова напыщенной гусыни, и только. Младшая ведьма Кэндалл сделала глубокий вдох и, не став стучать или спрашивать чего-то дозволения, бесцеремонно повернула ручку. Когда дверь открылась, Ремора увидела стоящего к ней спиной толстяка. Услышав скрип двери, тот обернулся так резко, будто только и ждал удара в спину. Сразу же стало ясно, он предполагал увидеть не ее. И все равно толстяк разозлился. «Кто вас пустил?» — гневно спросил он. «Вы по записи?» «О, нет-нет, сэр», — начала Рэм Мора, нацепив маску трагизма и глубоких душевных страданий. «У меня очень срочное дело, и я надеялась, вы мне поможете». «Боюсь, что мне нет дела до ваших дел». — резко сказал хозяин кабинета, усаживаясь в свое кресло и, начиная с показной занятостью, листать какие-то бумаги в папках. «У меня горит отчет, и мне нужно закрыть его к праздникам!» «Ах!» — жалобно выдохнула Ремора. «Неужели вы меня сейчас выгоните? Неужели у вас нет ни капли сострадания к бедной женщине? Женщине, у которой...» Она всхлипнула и промокнула уголок глаза перчаткой. «У которой случилось такое горе!» «Что за горе?» Подозрительно поглядел на посетительницу мистер Колдрон. «Моя, ах, моя!» Она не выдержала, разрыдалась и тяжело рухнула в кресло для посетителей. Клерк вскочил на ноги так резво, как будто в кабинете вдруг, как и за окном, пошел дождь, и тот попал ему за шиворот. Он подошел к плачущей женщине и неловко предложил ей свой платок. Она взяла, не глядя, продолжая плакать в кружевную перчатку. «Что у вас произошло?» — спросил мистер Колдрон. «Моя бедная тетушка», — всхлипнула Ремора, «Ах, как я ее любила!» «Почила с миром?» — понимающе спросил мистер Колдрон, утешительно теребя посетительницу по плечу. Рэмора на мгновение вздрогнула, представив себе, как именно почила София Кроу, и ничего мирного в этом не увидела. Но, тем не менее, хитрая ведьма продолжила. «Все верно. Она была совсем плоха. И вот, вот ее не стало». «Мадам, ну чем я-то вам могу помочь?» — удивился мистер Колдрон. «Я ведь не занимаюсь похоронными услугами». «Да, но вы занимаетесь деньгами и имуществом, не так ли?» — осторожно выглядывая из-под перчатки, спросила Рэмора. «Мой адвокат, мистер Перкинс, старший партнер конторы Перкинс и МОП, что в Лондоне, заверил меня, что мне никто не поможет, кроме некоего почтенного мистера Колдрона, который занимался вопросами завещания и наследования моей тетушки». Он вас очень рекомендовал. Лесно слышать, мадам», — покивал клерк и, удостоверившись, что истерика не планируется, поспешил вернуться в свое уютное кресло. Сегодня ему почему-то никак не удавалось просидеть в нем и пяти минут. Не к добру это. «И вам все правильно сказали. Я занимаюсь деньгами и имуществом, но я не представляю, кем была ваша тетушка и кто вы такая. Прошу вас, утрите слезы и представьтесь». Ремора достала пудреницу. Повозившись за щелкой, она откинула крышечку и, сделав вид, что пытается припудрить покрасневший после наигранного плача нос, вытащила оттуда нечто круглое и скользкое. Она крепко сжала это нечто между пальцами, из-под направила на клерка и закрыла глаза. В тот же миг, в темноте опущенных век, возник размытый образ, будто бы чей-то неясный силуэт. С каждым мгновением фигура по другую сторону стола обретала все большую четкость. Чем различимее она становилась, тем меньше оставалось в ней человеческого. Это определенно был котел. Чугунное брюхо, приваренное к жаровне с решеткой, металлические каркасы, топка и кромешная темнота на месте сердца. Что ж, Мигана сказала правду. Тварь, которую она изловила, действительно прикидывалась мистером Боулом Колдерном, старшим клерком банка господ Горбанкс. Но судя по человеческому обличию этого существа, потеющему толстяку с широкой красной плешью на макушке и трясущимися руками, поймать его вряд ли составило много труда. По крайней мере, это должно было быть гораздо легче, чем то, как это пыталась подать Мегана. А как она распиналась? Мол, пришлось погоняться, попотеть, проявить хитрость и изобретательность. Фу, противно. Хотя что ей еще остается? Только вот так, при помощи жалоб и при увеличении собственных заслуг, пытаться выклинчить немного благосклонности у Корделии». Ремора удовлетворенно улыбнулась. Она пришла по адресу. Ведьма спрятала кошачий глаз, окончательно вытерла слезы и пытливо поглядела на Толстяка. «Мое имя — мисс Тауни Браун». — сказал Эрэм Мора Кэндл. И меня интересует завещание и наследство моей недавно почившей тетушки. — Мэм, вы ведь, надеюсь, знаете, что все дела о наследовании рассматриваются по истечении определенного срока после хм, отхода в хм, иной мир умершего лица. Умершее лицо, ваша почтенная тетушка, когда она почила с миром? — Полчаса назад, — подумала Эрэм «О, сроки не имеют значения», — снова всклипнула ведьма, в очередной раз запуская пластинку трагичности. «Ведь разговор о том, как я ее любила». «Авет полагал, что разговор о наследстве», — нахмурился мистер Колдрон. «И вообще, мисс, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я должен получить официальное заключение, свидетельство о смерти и еще много-много важных документов. И лишь потом старший клерк по имени Боул Колдрон Эсквайр будет вправе рассмотреть дело о наследовании. И тогда все только начнется, а это, смею заверить, весьма небыстрая процедура, и сожалею». Банковский клерк, выжидающий, посмотрел на посетительницу, всем своим видом намекая ей, что есть и другой ускоренный способ решения ее проблемы. Конечно же, речь шла о портретах его величества в некотором количестве. «Как жаль!» — дело огорчилась рэмора А мне рекомендовали вас как настоящего профессионала, как подлинную финансовую акулу, как мастера своего дела, как лучшего в городе». «Неужели?» заинтересованно приподнял бровь толстяк. «Этот ваш мистер Перкинс из Лондона весьма высокого обо мне...» «Мне говорил о вас не только мистер Перкинс». Рамора повозилась в сумочке. «Здесь все сказано». Она протянула клерку, сложенный в четверо листок бумаги. Мистер Колдрон развернул записку. В ней были написаны всего две буквы. К, К. Он вздрогнул, кажется, удивился, поднял на посетительницу глаза и в следующее мгновение вдруг кивнул. Взгляд его при этом медленно погас, как выключенные фары автомобиля, с некоторым постепенным затуханием. Что от меня требуется? – спросил он глухим голосом. Ремора перестала притворяться. Вот и славненько. Сказала она своим обычным тоном, полным издевки и иронии. «А то этот спектакль меня уже порядком утомил. Прежде всего, мистер Колдрон, я хотела бы получить инструкции, которые были вам выданы последними. Мне нужно их увидеть. Немедленно». Всем своим видом, походя на вялого пациента лечебницы для душевнобольных бедлам, клерк неторопливо полез рукой во внутренний карман пиджака. Оттуда он извлек коричневый конверт и протянул его посетительнице. Ремора открыла конверт. Да, старуха не лгала, когда говорила, что этот тип наведывался к ним и пытался угрожать. Тогда еще младшая сестра Кендалл не знала, кто именно руководит его действиями, но искренне полагала, что это никто иная, как Мегана, хотя мотив ее был неясен. Сейчас же, вглядевшись в письмо и мгновенно узнав почерк, она поняла, что ошибалась. Эти инструкции написал Джозеф, хоть и поставил инициалы Корделии в конце. Что ж, теперь все встало на свои места. Джозеф захотел окончательно унизить мать и сестру, и для этого решил отобрать у них дом. Мысль и правда неплохая, но вот жалость. У нее, Рэмора Кэндл, истинной наследницы Гаррет Кроу, есть собственные мысли на этот счет. «Мистер Колдрен, сказала она, возвращая толстяку записку, «не зачем выдавать себя раньше времени, забирая ее с собой». Учитывая, что вы очень серьезно подошли к делам такого себе поместья Гаррет Кроу и его жильцов, я могу надеяться, что у вас есть все бумаги, касающиеся и остальной собственности семьи Кроу. Да и завещание покойной Софии Кроу, нужно полагать, также находится у вас. Я требую немедленно мне его предоставить». Мистер Колдрон, по-прежнему находясь в некой прострации, встал и сонной походкой направился к стеллажам. Покопавшись на одной из полок, он извлек оттуда коричневую папку и вернулся за стол. Машинально распутав завязки, он достал кипу бумаг. Одну из них он протянул посетительнице. Рамора пробежала документ глазами, бормоча себе под нос. «Я, София Кроу, находясь в здравом уме и твердой памяти, так, так, ага», — воскликнула она, — «вот оно!» Завещаю мой дом, особня Гарет Кроу, моей любимой ученице и преданной подруге, Реморе Кэндел. «Мистер Колдрон, вы видите это?» «Одно единственное имя. Мое. Меня зовут Рэморик Кэндалл, без Эсквайр. Я хочу немедленно получить мое наследство. Как это сделать?» Делу у семьи Кроу уже был дан ход», — начал клерк. «Душеприказчик мадам Кроу, мистер Арнольд, давно перестал служить семье Кроу, так как упомянутые господа были не в состоянии оплачивать его услуги». Посему копия завещания осталась на попечении конторы и могла быть выдана по первому требованию причастных лиц. Я получил заверенную копию, которая и находится у вас в руках. Для того, чтобы привести завещание в исполнение, требуется официальное уведомление о смерти завещателя, но это формальность. Привести завещание в исполнение может любой назначенный адвокат, но это формальность. «Приведение завещания в исполнение надлежит проводить в последнем месте жительства покойного, но это формальность. Так как вы единственный наследник, и тяж не намечается, чтобы получить наследство, вам нужно подтвердить вашу личность, но это...» «Формальность», — торопливо закончила Рамора. «Мистер Колдрен как я могу получить мое наследство?» — она сделала выразительную паузу, опустив все формальности. «Поставьте здесь подпись». Он протянул ей бумаги из толстой кипы и кивнул на чернильную ручку для посетителей. «И вот здесь. И еще здесь, и вот здесь. Все верно. Я передам бумаги адвокату банка, и он все подготовит. А сейчас поздравляю. Вы вступили в наследование Гаррет Кроу и всего имущества, находящегося на его территории». «Как все оказывается легко и просто, если ты ведьма», — самодовольно сказала Рамора. «Никаких тебе очередей, никаких проволочек, беготни по кабинетам, суетливых адвокатов, никакой бюрократии». «Что-нибудь еще, мадам?» — спросил клерк. «Отнюдь, мистер Колдрон. Последнее уточнение. Я хоть сейчас могу отправиться в Гаррет Кроу и объявить всем тамошним крысам, что у них появилась новая хозяйка?» «Да. Официальное подтверждение и уведомление для всех оставленных за завещанием лиц — это всего лишь формальность». То есть я могу прийти туда и вышвырнуть помешанную девчонку Кроу за двери? Раммур безжалостно улыбнулась. Что ж, не говорите, я и так уже поняла. Благодарю за содействие, мистер Колдрон. Я знаю, как вы заняты, поэтому не буду вас более отвлекать. Она кивнула клерку, поднялась на ноги и направилась к двери. Как только ведьма вышла в коридор, мистер Колдрон, провожающий ее тусклым взглядом, хмыкнул и улыбнулся. Он вновь стал собой. Хотя, по правде сказать, он все это время собой и оставался. Что ж, теперь он знает, кто именно им манипулировал. Теперь он знает и расскажет обо всем боссу. Мистер Колдрон поднялся, но стоило ему оказаться на ногах, как от всей его решительности не осталось и следа. Босс недавно ушел, и настроение у него было не из лучших. А у него, Боула Колдрона Эсквайра, еще отчет не доделан. Стоит ли эта странная мисс Кэндл, которой совершенно наплевать на заботы деловых людей, того, чтобы бежать за боссом и разыскивать его по всему городу? И еще, возможно, угодить при этом под дождь? Да, она является сюда и начинает дергать им, как ей вздумается, но какова все-таки срочность? Или это может немного подождать? Что ж, пожалуй, ничего страшного не произойдет, если он все же сперва доделает отчеты. «Да», — уверил он себя, — «ничего страшного не произойдет». В гостиной Крик Холла горел камин. На каждом столике стояли канделябры с десятками свечей, хозяева зажгли все лампы, а под потолком висели светящиеся шарики. И все равно было темно. Быть может, так казалось из-за мрачных нарядов гостей или из-за позднего дождливого вечера за окном, который будто пытался пролезть в дом. Но, скорее всего, обстановка в гостиной выглядела зловещей и мрачной сугубо для Виктора, который бродил среди этих чужаков, никем не узнаваемый, ни с кем не обменивающийся даже парой слов, никем не замечаемый. Собственная незначительность Виктору сейчас была только на руку. В среде репортеров, ведущих журналистское расследование, незаметность ценится превыше всего, и шанс оказаться там, где на тебя не обращают никакого внимания, выдается очень редко. Виктор не мог его упустить. Он слушал, глядел и подмечал. И то, что он видел, ему не нравилось. Более того, оно его пугало. Как пугало старую госпожу Джину Кэндал электричество. К слову, именно из-за этого в Крикхолле до сих пор было только газовое освещение. Виктор вдруг поймал себя на мысли, что никогда раньше не задумывался о том, как же в таком случае работают холодильник или радиоприемник. Что ж, теперь он знал, Чтобы сохранить колбасу в холоде или послушать любимое радиошоу, маме не нужно электричество. В гостиной собралось столько народу, что Виктору порой приходилось протискиваться. В некоторых из присутствующих он узнавал дальних родственников, но никакого воодушевления от подобных встреч не испытывал. Виктор чувствовал себя среди всех этих людей неуютно, неловко и неуместно. Плохое настроение усугублялось тем, что у него был всего один костюм – темно-зеленая тройка, в которой он приехал, в то время как гости разоделись как на бал. Когда они с Кристиной вернулись домой, сестра велела ему ждать здесь и проследить, чтобы никто не занял своей наглой гостевой тушкой место для славного малыша. Сама она тем временем собиралась спросить у мамы разрешения собрать свою расчудесную покупку в гостиной. Виктор уже начал было спорить, но Кристина, не желая ничего слушать, заявила «Ты обещал помочь, так что только попробуй улизнуть», мистер ленивый скользун", и убежала на кухню. Разрешение спрашивалось уже больше часа. Именно так Виктор и оказался брошен и забыт в море чужих бесед, сигарно-сигаретного дыма и хриплого, каркающего смеха. Злясь, как это часто случалось в последнее время на весь проклятый мир, Он застыл у камина в полном одиночестве, протянув руки к огню. Над головой невысоко висел один из этих странных светящихся шариков. Виктора вдруг заинтересовал вопрос, а что случится, если дотянуться и ткнуть в него? Не упадет ли он тогда на кого-нибудь из этих гостей? Важности и напыщенности у кого-то из них в таком случае точно поубавится. Может, тот даже глубоко оскорбившись отправится в свою комнату, и вечер, лично для него, Виктора будет не так сильно испорчен. Виктор в тот момент еще не знал, что для него вечер испорчен не будет, поскольку этим вечером он умрет. Да, все верно, умрет. Сам бы он, не без доли фатализма, посчитал, что лучше и быть не может. Отправиться на покой, перестать испытывать боль и ненависть к той, которая совершила столь немыслимую подлость. Лучше бы она переехала его машиной. Лучше бы удавила его во сне. Лучше бы... Да что угодно лучше, чем наблюдать самодовольную рожу кузена Сирила, расхаживающего повсюду и рассуждающего на всю гостиную, как ему повезло и как он счастлив, при этом не упуская случая упомянуть, что когда-то его невеста бросила его кузена-неудачника Виктора, который только что был где-то здесь. Вы его не видели? Такой неприметный хлыщ в нищенском зеленом костюмчике. Да, зная, Виктор, что его вскоре ждет, он бы не сомневался. Это лучший вечер, чтобы сбежать от всего, что его окружает и что он так ненавидит. Но он не знал. Он ненавидел Сирила, ненавидел его близняшку под пивалу Мими, ненавидел Сашу. И с ненавистью глядел на висящие над головой гостей стеклянные шары, рассеивающие теплый рожеватый свет. Шары эти висели сами по себе, никаких нитей. Виктор решил, что к этому приложили руку фокусники Петровские, хотя, быть может, во всем виноваты и ведьмы. Он уже ни в чем не был уверен. Кроме разве что того, что еще пару дней назад он ни за что не поверил бы даже в само существование ведьм. Неприятнее всего было перестать лгать самому себе и принять тот факт, что он вообще ничего не хотел замечать у себя под носом, что странности, окружающие его сейчас, не появились вдруг из ниоткуда, что различные необъяснимые, абсурдные и попросту невозможное творилось прямо у него на глазах с самого детства. Он был зол, оскорблен, в ярости. Он чувствовал себя так, будто стал жертвой жестокого розыгрыша, обмана, и еще горше становилось от понимания того, что никто его ни разу так и не обманул, даже тетушка Рэмора, поджигающая сигареты взглядом. Он сам виноват, и почему ни разу не спросил, как она это делает, при этом помешав ей, как обычно, отшутиться. Должно быть, потому что все это его не слишком интересовало. Но сейчас... О да, сейчас он не мог перестать думать об этом. Не мог больше отвести взгляд или проигнорировать. Он словно оттолкнул от себя полупрозрачную портьеру, которая загораживала сцену. На первый взгляд все осталось таким же, как и за мгновение до того, но все эти мелочи... Обрывки разговоров, странности в поведении, манерах и внешнем виде ведущих их людей, кое-какие изменения в доме и прочее, больше не могли прятаться и сливаться с обстановкой с прежней легкостью. Виктор сразу же стал замечать, как замечает человек, которому шепнули на ухо, «Все кругом не то, чем кажется. Погляди, они же все прикидываются». Кот Коннелли, который просто ненавидит, когда его называют Конни, запрыгивает на высокую спинку кресла, в котором сидит дядюшка Джозеф. Но этот кот ведь ничего не видит, поскольку глаза его скрыты повязкой. Как же он в таком случае ориентируется? Да и прыжком это тяжело назвать, скорее он вальяжно воспаряет на спинку дядюшкиного кресла. Дядюшка Джозеф в безупречном вишневом костюме с нафабриной прической, с заглаженными назад и сине-черными волосами. Да ведь еще вчера вечером он был отчаянно лысоват, а оставшиеся жалкие локоны напоминали скомканную белесую паутину. И это касалось не только его прически. Форма лица, фигура, все изменилось. Дядюшка подтянулся, осанка выпрямилась, он избавился от живота и обвислых щек. Если на его лице и остались морщины, то они делали его скорее величественным, нежели старым. И как так вышло, что вечно простуженная развалина дядюшка Джозеф Превратилась в почтенного джентльмена, мистера Кендла, великолепного хозяина Крикхолла. А как он себя важно держит, как церемонно он беседует с немолодым грубого вида мужчиной, которого зовут то ли Фирч, то ли Ферч. Сам то ли Фирч, то ли Ферч все отпивает и отпивает из своего бокала вино, но дело в том, что стеклянный бокал прозрачен, и прекрасно видно, стоит вину закончиться, как оно появляется в нем снова. То ли фирч, то ли ферч при этом рассеянно барабанит пальцами по столику, на котором за считанные мгновения засыхают стоящие в вазе цветы. Их лепестки и листья опадают на кружевную салфетку, но в следующую же секунду поднимаются по воздуху обратно, цепляются на свои прежние места, при этом багрянец и зелень тут же возвращаются в бутоны и стебли так, словно кто-то намеренно сгущает краски. Краски сгущала пожилая дама с пугающим своей нелепостью совершенно детским лицом, которая в волнении и страхе сжимала столешницу с другой стороны. Так выражалась ее неосознанная реакция на ворчание и упреки еще более древней старухи, отчитывающей ее словно девочку. «Матери и дочери никогда не меняются», — подумал Виктор. Но не все матери при этом заставляют свою дочь испытывать боль, одним лишь взглядом прочерчивая у нее на скуле тонкую кровавую полосу, будто опасной бритвой. Должно быть, дочь сильно провинилась. Хотя, учитывая склочный вид матушки, чрезмерно напудренного ходячего трупа в огромной шляпе, в тени которой мог бы укрыться от дождя, наверное, полк солдат, легко было предположить, что ее дочь всего лишь съела на одно пирожное больше, нежели ей полагалось. Пирожные с заварным кремом и сахарной пудрой, выставленные на огромном серебряном блюде, в свою очередь пользовались особым вниманием миссис Маргарет Тилли, председателя почетного клуба настоящих леди Уэлли Холна, членом которого была тетушка Мегана. Вела себя миссис Тилли, как отметил Виктор, не совсем так, как должны себя вести настоящие леди. Быть может, это были всего лишь жадности обжорства, а вовсе никакое не колдовство, Но миссис Стили как раз отправляла в рот уже восьмое или девятое пирожное. Проделывала она это одним быстрым движением, и пирожное мгновенно исчезало в ее, словно внезапно расширившемся рту. Одного такого пирожного Виктору хватило бы на довольно продолжительное чаепитие, но миссис Тилли, видимо, решила победить их все, и пока что справлялась весьма недурно. Как и стайка непримечательных джентльменов у другого подноса с угощением – Те и вовсе не утруждались засовыванием пирожных в рот. Они просто брали их в руку, и угощение стремительно исчезало прямо оттуда. Виктора даже передернуло, когда он представил себе, что у каждого из этих незнакомых неприятных типов в ладонях прорезаны вторые рты. Что касается второго рта, то и второй, а заодно и третий с четвертым, точно имелись в наличии у мадам Селен Палмер. Поскольку она одновременно умудрялась пожаловаться на свою горькую судьбу, или на нынешнюю, незаслуживающую доверие и неизменно разочаровывающую молодежь, одновременно доброй дюжине собеседников. Если она и обладала колдовской силой, то это точно было мастерство сплетницы. — Невероятная неблагодарность, миссис Саммер! — возмущалась Селен громким шепотом, склонившись к уху сморщенной женщины с кривым носом и длинным тонким подбородком. — Это ведь я ее всему научила! — И вообразите только мое удивление, мистер Тачбоун, когда я выяснила, что их младший мальчишка даже не знает о зов тайной грамоты, презрительно бросила в то же время Селен горбуну, которого больше портила безвкусная полосатая жилетка, чем его горб. Это просто неприемлемо. Что говорить о нынешнем подходе к воспитанию? А чемоданы? Они такие тяжелые!» Жаловалась Селен смуглому человеку в идеально сидящем костюме. Она называла его «мой дорогой посол». Конечно, я не могла не взять с собой все свои старые, но никогда не устаревающие книги по воспитанию молодых леди, желающих приобщиться к тайной науке. Если бы мне не возбранялось самой доставить чемоданы от машины прямиком в мою комнату, если вы понимаете, о чем я, ну, через окно, я бы не просила этого ни воспитанного чурбана и так далее. Что ж, Виктор и правда чувствовал себя чурбаном. Как можно было списать всего лишь на странность то, что отражение, стоящее возле большого зеркала гостиной миловидной женщины, вертится на месте, словно великосветская модница, поправляя прическу и отряхивая платье, при том, что сама женщина стоит на месте и вовсе не шевелится. Или как можно было списать на дешевые трюки и цирковые фокусы выходки Петровски? Чета известных гастролеров развлекала прочих гостей, но явно больше развлекалась сама, демонстрируя свои умения и при этом бессовестно делая вид, что ничего не происходит. Фред ненавязчиво и с некоторой ленцой во взгляде, разве только не зевая, вдруг взял и прошел прямо сквозь жену, словно она бестелесный призрак. Мария ответила ему тем же и также беззаботно. И это было самое безобидное и банальное из того, что они вытворяли. Выходки Петровский, как ни странно, не вызывали ни всеобщего восхищения, ни вообще какой-либо иной реакции, кроме осуждения и морок взглядов. Это общество явно не одобряло не только их образ жизни, но и их экспрессивность. Между тем, прочие вели себя не менее вызывающе и подозрительно. Десятки странных людей в незаметно расширившейся едва ли не втрое гостиной. Дом, к слову, также изменился. Появились комнаты, которых раньше не было. Теперь каждый этаж напоминал гостиничный коридор с дюжиной дверей по каждую сторону, разве что медные номерки отсутствовали. И никого все это не смущало. Родственнички Кендлы, кто бы сомневался, были в курсе происходящего, даже младшие дети. Виктор понял это, когда стал свидетелем крайне неприятной сцены, произошедшей в углу гостиной в тени картины, на которой был изображен дедушка, старый господин Кендл. Беседа велась громким шепотом. Две фигуры, маленькая и большая, напоминали персонажей страшной сказки. Их тени падали на стену зловещими непроглядными силуэтами, и в дрожащем свете свечей казалось, будто они стекают чернильными потоками на пол. Маленькая фигура принадлежала Томми, большая дядюшке Джозефу. Поначалу Виктор предположил, что дядюшку, должно быть, уже утомила светская беседа, но после первых же оброненных слов он понял, что Джозефа просто застали врасплох. «Я думаю, мама не станет с тобой церемониться», говорил Томми с незнакомыми угрожающими нотками в голосе. Он, кажется, нисколько не боялся нависшую над ним и сжавшую кулаки громадину дядюшки. Особенно после того, как все узнает. Она сказала тетушке Мигане, я сам слышал, что она только теряет с тобой терпение. И еще хотя бы одна выходка? На дядюшку было страшно смотреть. Его помолодевшее лицо исказилось от ненависти. Виктор решил, что он вот-вот разорвет Томми голыми руками, после чего с плотоядным восторгом разбросает его куски по всей гостиной. «Ты!» — дядюшка в ярости ткнул пальцем в племянника. Он был так поражен, что, казалось, вот-вот задохнется, поскольку просто забудет сделать вдох. «Ты смеешь являться сюда и угрожать мне? Это... это... это достойно уважения!» «Что?» — не поверил Томми собственным ушам. Виктор был озадачен не меньше. «У тебя есть хребет», — справедливо заметил дядюшка. Судя по всему, дядюшка больше не злился. Странное дело, но выглядел он откровенно довольным. «Ты настоящий кандл, не то, что твой жалкий папочка или этот тюфяк Виктор. То, что ты отрастил зубки, достойно уважения. Так уж и быть, я сделаю то, что ты просишь. Я сниму с тебя проклятие. Стой и не шевелись». Томми застыл, будто не в силах поверить, что все прошло так легко, а дядюшка взял его одной рукой за плечо, а другой размахнулся и пощечина обожгла мальчику щеку. Томми вскрикнул. Никто из присутствующих не обратил внимания, все были слишком заняты своими делами. Виктор дернулся, но ничего не успел сделать. А еще он подумал, что мальчишка сам заслужил, он ведь действительно угрожал. На глаза Томми наворачивались слезы. Мальчик был готов расплакаться от боли и обиды. «Не смей», — пригрозил Джозеф Кэндл, вцепившись ему в плечо своими кривыми пальцами. «Не порти момент. Не смей реветь, не заставляй меня думать, что я в тебе обманулся». «Это что, было обязательно?» Пытаясь издержать слезы, проконючил Томми, потирая щеку. «Только так можно было снять проклятие?» «Нет, но мне очень захотелось», — злобно признался дядюшка. «И еще. «Никогда больше не смей мне угрожать, ты, жалкий мальчишка, иначе поплатишься. Радуйся, что сейчас твоя наглость тебе помогла, но твое везение распространяется только на этот раз. А теперь брысь отсюда, у меня встреча». Томми последовал приказу, а дядюшка Джозеф, смерив его удаляющуюся фигуру преисполненным подозрением взглядом, кивнул мистеру Грексону, тому самому, что прибыл в Крикхол вместе с женой и дочерьми, и отправился в библиотеку. Мистер Грегсон последовал за ним, ведя за собой, словно на поводке, свою старшую дочь, кашляющую и спотыкающуюся через шаг. Виктор подумал, что ей лучше бы в постели полежать, чем составлять компанию отцу и дышать всем этим дымом. Они ушли, и Виктор продолжил наблюдение. Его снова отчаянно заинтересовал кот. Особенно после того, что он услышал. «Коннели? Его глаза? Какая жалость! Но ты уверен? Подумать только! Что бы это могло значить?» Удивленным полушепотом щебетала девушка с брошью и пером, вызвивающейся волнами прически. Она говорила с восьмифутовым великаном в дорогом черном костюме тройки, который был ее немым братом. Хоупы, Джеллия и Найджел. Виктор познакомился с ними вчера, когда тащил гигантские чемоданы по лестнице, ведь гости, само собой, и не думали заниматься своим багажом. «Ну откуда ты знаешь?» — спросила девушка. Отвечая на ее вопрос, Найджел дернул щекой и приподнял бровь, но Джелли прекрасно все поняла, поскольку тут же продолжила. «Они сами вырезали их?» «Должно быть, он их ненавидит». «Да, ты прав, ему есть за что их ненавидеть». Найджел ничего не произнес, он лаконично поджал левый уголок губы и едва заметно прищурил правый глаз. Возмущение Джелли лишь возросло, когда брат дернул кончиком носа. «Да плевать мне на их кота!» «Как ты не поймешь, меня волнует, зачем они это сделали?» «Все предельно просто. То ли им нужно было куда-то заглянуть, то ли что-то подсмотреть, то ли кого-то увидеть. Ты ведь понимаешь, о чем я?» Найджел понимал. Это было видно по его расширившимся ноздрям. Но тут он сделал совершенно невероятное. Слегка наклонил голову на бок, нахмурил лоб и пошевелил губами. «А я хочу знать точно!» ответила Джеллия, неизвестно от чего, вдруг впав в ярость, что ее заметно испортило. Ты ведь догадываешься о том, что она затевает. Думаешь, самое время рискнуть и подлезаться к ней? Не бойся, она слишком занята своими постоянными ссорами с сестрами. Ты слышал, как она кричала, когда Рэмора отлучилась из кухни без ее ведома? Виктор закрыл глаза и потер веки. Он устал от всего этого. От дома, от родственников, от гостей и от тайн. Он хотел просто пойти в свою комнату и лечь спать. И пусть только ирландцу за стеной вздумается поделиться с ним через вытяжку своими соображениями по какому бы то ни было поводу. Виктор дождался, пока одно из кресел у камина опустеет и сел в него. Сцепив руки и уперев в них подбородок, он вновь уставился на одного из гостей, перевел взгляд на другого и продолжил подмечать странности, хоть и не желал этого. Эти люди будто нарочно пытались броситься в глаза. Они не могли бы привлечь большего внимания, чем делали это сейчас, даже если бы вдруг начали по очереди кричать галкой. У кого-то жили собственной жизнью бокалы и сигары, у кого-то из карманов летели искры. Были даже те, кто уходил из гостиной и появлялся снова, проходя прямо сквозь стену и не утруждаясь поиском двери. Хмуро и зло, глядя на все это, Виктор пытался вспомнить, что же именно заставило его поверить окончательно. Ведь он уже знал, не догадывался, но точно знал. До того, как они с Кристиной вернулись домой. До того, как он попал на это сборище странных людей. На памятном интервью в кафе Кристина сказала, что мама — ведьма. Он поверил уже тогда, хоть всячески и убеждал себя в обратном. Или все случилось после, когда он следил за Биглем. А может быть, раньше, когда услышал голос из-за стены, который исходил из пустой комнаты. «Эй!» — кто-то ткнул Виктора бок острым, как спица локтем. Это была Кристина. Наконец-то Кристина. «Ты здесь не заснул? А Вот и я!» Она держала в руках коробку. Сверху был навален ворох старой одежды, дырявое пальто, брюки, жилетка и прочее. И как она только умудрилась поднять все это? «Ах да!» — угрюмо подумал Виктор. «Она тоже, наверное, одна из них». «Почему так долго?» — спросил он. «Я здесь почти состарился и умер». «Не начинай», — сказала Кристина и с воодушевленной улыбкой добавила. «Просто не терпится собрать малыша». Брат с сестрой открыли коробку. Внутри оказалось множество деревянных деталей, металлические крепления и туго набитый кожаный мешок. На картонке была изображена инструкция, схема сборки, расчудесное самораскладное пугало явно не желала самораскладываться. Возня у камина привлекла внимание. Кругом начали собираться заинтересовавшиеся гости. Кристина взялась руководить, а Виктор под всеобщее одобрение собирать. «Да не сюда!» — ворчала сестра. «Это пальцы! Ты что, не видишь?» У расчудесного самораскладного пугала действительно были пальцы. Деревянные точеные колодки. Увидев, что все суставы нужно присоединять, Виктор ужаснулся он не разберется с этим пугалом и до завтра. Но работа пошла быстро. Суставы легко крепились, сочленения обтягивались специальными хомутами и соединялись болтами, которые мягко входили в предназначенные для них пазы. Вскоре деревянная кисть с пятью длиннющими пальцами была собрана и показана восхищенной публике и еще более восхищенной Кристине. С плечами и предплечьями все обстояло еще проще. Локти двигались на шарнирах. Немного повозившись, Виктор присоединил кисть к руке. «Что дальше?» — спросил он, откладывая готовую часть пугольного тела. «Берись за ногу, естественно!» — нетерпеливо велела Кристина. «Я уже почти собрала вторую руку». С ногами все было совсем просто. Коленный шарнир, шарнир ступни, болты закрутить, болты затянуть. По сути, все это напоминало сборку куклы, огромной куклы. Виктор не мог не признать, что ему нравится. Действительно, интересное занятие для всей семьи. Вот только не для этой семьи. Кристина тем временем принялась за вторую ногу. «Как это вскрыть?» — спросил Виктор, пытаясь прощупать то, что находится внутри кожаного мешка, который должен был служить пугалу торсом. Внутри находилось что-то твердое и жесткое, то ли каркас, то ли еще что. По бокам, сверху и снизу из этого мешка наружу торчали деревянные крепления, для конечностей и головы. «Что?» — ужаснулась Кристина. «Ничего не нужно вскрывать!» «У него внутри что-то есть», — пояснил Виктор. «Я что-то чувствую. Кажется, туда вшита какая-то деталь». «Не тронь!» — гневно воскликнула Кристина, словно брат собрался играть со спичками, забравшись в духовку. «В инструкции ничего не сказано о вскрытии. Он почти готов. Присоединяй конечности». «Но кому сказано?» «Ладно». Виктор смирился. Он прикрепил уже собранные ноги и руки к деревянным креплениям туловища. Вкрутил болты и зажал все хомуты. Кристина в это время занималась сборкой головы, которая представляла собой большую тыкву, только сделанную, как и прочие детали, из дерева и состоявшую из тонких гнутых сегментов. Прорези глаз и оскал пугала выглядели жутко. «Голову!» — пропела Кристина, когда тыква была собрана. «Голову цепляй!» Виктор установил пугало вертикально и присоединил голову тыкву. После чего немного попятился, чтобы окинуть взглядом деревянного здоровяка целиком. Да, это было восхитительное пугало, или, как значилось на коробке, расчудесное. На две головы выше Виктора, вровень с молчаливым Найджелом Хоупом. «Если это средний, то какого же размера большой вариант?» «Ты была права», — сказал Виктор. «Занимательная штуковина». «Теперь ясно, из-за чего такая шумиха». «Но он еще не одет», — Возмутилась сестра. «Что?» «На коробке написано, что его нужно одеть. Для этого подойдет любая одежда. Нужно только не прогадать с размером». Далее последовало одевание. Превратившись в камердинеров для пугала, Виктор с Кристиной натянули на него полосатые брюки, рубашку, жилетку и пальто. «Не сказать, что костюм ему не шел», но в нем тыковоголовый вдруг стал выглядеть довольно жутко. В его фигуре, треугольных глазах и зубчатой ухмылке таилось что-то неуловимо мерзкое. «Он великолепен!» — восхищенно восклицала Кристина. «Я так и знала!» Задрав голову и покусывая губу от восторга, сестра влюбленным взглядом оценивала своего малыша. Гости соглашались. Они одобряли. «Что скажете, миссис Петровский?» — спросила Кристина. «А вам как, мистер Петровский?» «Да, милочка, чудесное приобретение», — отвечала мадам-фокусница. «Изумительно, изумительно», — кивал мистер-фокусник. Пугало было собрано и одето. Кристина ничего кругом не замечала, демонстрируя его публике, и Виктор решил воспользоваться моментом и сбежать, пока она не заставила его еще что-то делать. Отступив на шаг, он нырнул в толпу. Ругаясь на не слишком податливое общество, Виктор пробирался через сгрудившихся у камина гостей и искал взглядом человека, которого одновременно и боялся, и мечтал увидеть. Он хотел поговорить с ней, попытаться объяснить, самому потребовать ответов. «Может, именно сейчас тот самый случай?» «Напрасно ищешь. Ее здесь нет», — заметил самодовольный голос за спиной. Виктор вздрогнул и обернулся. На него со снисходительной улыбкой глядел Серил. Пришлось приложить усилия, чтобы не скривиться. Это бы мгновенно выдало его чувство. Что? О чем это ты? Да ладно. Я-то прекрасно знаю, кого ты ищешь, сказал кузен с видом триумфатора. Она сейчас в моей комнате. Не желает ни встречаться, ни говорить с тобой. Ей противно даже смотреть на тебя. Неужели? Виктор сжал кулаки. Она что ты рассчитывал? «Что она бросится тебе на шею?» «Нет уж, она презирает тебя, братец». «Почему?» «Почему?» — усмехнулся кузен. «Да погляди на себя». «А что со мной не так?» «Нет, вы только посмотрите на него». Сделанный озадаченностью хлопнул себя по бокам Сирил. «Зачем ты это сделал?» Из-под лобья, глядя на кузена, спросил Виктор. «Похитил я ее у тебя?» «Никого ты не похищал, не льсти себе. Мы расстались с ней семь лет назад». Ты тогда учился в своей этой престижной закрытой школе для любимчиков богатеньких мамаш. Так зачем? Все просто. Это искреннее, глубокое, обжигающее чувство. «Изжога?» — спросил Виктор. «Любовь. Неужели не ясно?» — осклабился Сирил. «Ты не способен на любовь. Ты даже слова это не можешь выговорить, чтобы не скорчиться. Ты все это делаешь из желания досадить мне, из старого чувства соперничества. Скажи мне только одно — Как тебе удалось заманить ее в свои сети?» «О, полагаю, ты будешь рад узнать, что она сама проявляла настойчивость». «Я не верю». «А вот и не верь», — равнодушно заявил Серил. «Можешь не верить до того самого момента, как она станет моей женой. Но тогда будет поздно». «Хотя...» — он на мгновение задумался. «Для тебя все и так уже поздно». Виктор развернулся и пошел к выходу из гостиной. Все, что он оставлял за спиной, смешалось для него в единый шум. И бурная радость Кристины, и разговоры гостей, и смех. Может быть, смеялся, Сирил, а может и нет. Ему было все равно. Виктор почувствовал, что он вот-вот умрет. Умрет от ненависти. В дверях он споткнулся и остановился. Грудь сдавила, в глазах начало щипать, дыхание перехватило, а сердце заколотилось, как сумасшедшее. Виктор постарался отпустить все мысли. Он отдышался и открыл дверь. Нет, это пока что был не тот момент. Но он должен был скоро наступить. Очень скоро. Покинув гостиную, Виктор решительно направился вверх по лестнице. Все, больше это не терпит. Ему срочно нужно поговорить с единственным близким человеком в этом доме. С единственным, кто поймет его. И неважно, что этот человек сделал. Неважно, что собирался сделать. Неважно, сэр он или нет. Виктору срочно нужно было увидеть отца.